Глава 19. Ирианна раздался резкий оклик, и я вдруг поняла, что лежу на земле, а надо мной склонилась перепуганная Дашка, прижав руку к моему лбу. Что с тобой? Вернее, что в тебе? Переселенка отдёрнулась и почти неслышно пробормотала: "Такая тьма". Колоть из бездонной просто. Боль, ярость, отчаяние, бешенство, как зверь в клетке. Что это, Ири? И это не ты. Вот теперь ты снова светлая. Тебе показалось. Настойчиво посмотрела я на человечку. Так, Дарья, переутомилась, вот и видится всякое. Она пристально взглянула на меня и медленно кивнула. Понятливая девочка. Лета, с вами всё в порядке? Подошёл командир Не беспокойтесь, лорд Тренвир, невозмутимо ответила я, поднимаясь с помощью Креоны, которая не проронила ни слова, даже не кинула ни единого любопытного взгляда. Похоже, с огненной придётся в самое ближайшее время обстоятельно беседовать. Практически пришли, дружелюбно прострекотали откуда-то сверху. Горепитесь, нежные барышни. Спасибо, подавив дрожь, поблагодарила весельчака Арахна. Тот только весело фыркнул и исчез в ветвях. Нам и правда осталось всего пара сотен метров, подтвердил Тренвир, аккуратно поддерживая меня с другой стороны. Уж не знаю почему, но слабость была довольно ощутимой. Впрочем, я быстро приходила в норму и уже через десяток метров отстранилась, заверив обходительного тёмного, что вполне могу идти сама. Дроу поклонился и заверил в ответ, что несказанно рад. Спрашивать, что со мной, он не стал, хотя задумчиво поглядывал то на меня, то на кореглазую целительницу, сейчас погруженную в размышления. Неужели услышал ее слова? Да и неужели та тьма, что она заметила, Арвиль? И как она смогла это увидеть, разве только ее способности? Целительница душ, чтобы лечить, надо видеть. Страшно, очень страшно и больно. За него. Я всё равно не верю, что он плохой. Да, он не хороший, да, может быть, жёстким, подлым, холоднокровным, но я не могу его ненавидеть, несмотря на то, что крови на руках спящего очень много, невинный. и детской, начинай думать, что все встречи на нашем пути не зря. Не столклись мы с тай, погибли бы в том переулке от лап хайларов. Не замети та линдашу, она никуда бы не побежала, а переселенка оказалась таким редким даром. Возможно, сможет как-то помочь хвостатам, их так сильно искалечили. Всё в нашей жизни не случайно. Дроу, лилада Я не знаю, к чему приведут эти встречи, но не жалею, что они были, невзирая на то, какова плата. Лада появилась с ценой боли и генетических изменений, которые еще неизвестно, чем аукнутся. Дроу нас спасли, но теперь бывший посол ведет нас в свой город и не знаю, чем это обернется. А еще на хвосте наши драконы, Тайлин, который не отступится от своей жертвы, и сейчас, после рассказанного хозяином затерянного города, я почему-то отношусь к нему совершенно иначе. Может, потому что появилась то, за что фэри можно уважать, ведёт он себя, правда, почти на показ, словно говоря: "Да, я такой, а если не нравится, могу быть ещё хуже". Вот и пришли. Голос Тренвира вырвал меня из плена размышлений. "Леди, постойте в сторонке, а я открою портал. Магия это весьма своеобразно, и я понятия не имею, как отреагирует на драконью суть". Врёт и не краснеет. Ничего не случится. Просто есть какая-то хитрость, которую нам знать нельзя. Но без всякого объяснения приказать прекрасным дамам стоять в сторонке дель Мэридиту не позволило воспитание. Создатель, он мне нравится всё больше и больше. Никогда не встречала таких мужчин. Крёна склонилась к переселенке, озвучивая мои мысли, тихо сказала: "Даш, ты бы присмотрелась и не подумаю". Надменно вздернула носик кудрявая, но бравата быстро закончилась, и она грустно продолжила. «Ведь он не человек, да и тот другой тоже». «Другой?» «Если честно, я думала, что от Айлен она самого отрицательного мнения». «Он так пел», – задумчиво перебирала прядь волос Дашка. «Эмоционально, по-настоящему, я никогда такого не видела». «Дурочка», – констатировала рыжая. просто сказала. Не ставила целью обидеть Переселенку, и та прекрасное это поняла. Возможно, кивнула Дарья. Но понимаешь, некоторые кумиры просто обязаны оставаться на расстоянии. Понимаю, закаменело лицом Огненная. Очень хорошо понимаю. Я печально смотрела на загрустивших подруг. Да, Кри. Ты уже пережила столкновение реальности с мечтой. и даже успела пройти по её осколкам. А вот у меня вроде как налаживается. Во всяком случае, ночь с мужем прошла замечательно во всех отношениях. В интимных, конечно, особенно прекрасно, но больше меня радует, что супружник решил начать ко мне прислушиваться. Так, хватит размышлять о нашей непростой личной жизни. Я перевела взгляд на каменную арку, которая стояла в центре кольца, выложенного старыми, частично покрытыми мхом булыжниками. Это место казалось заброшенным, древним, затерянным. Как они нашли каскад? потрясённо выдохнул спящий. Сняли покров, да ещё и пользоваться научились. Неужели? Нет, не может быть. Что такое? Это один из порталов в Долину перехода, ответил Ар. Не в сам город, но очень близко создатель неужели нашли? Стоп, стоп, стоп. Притормозила панику я. Ар, в этой вашей долине случайно не было огненного озера и радужных водопадов? Были, помертвевшим голосом ответил Хейлар. Это и есть вход. Это национальная достопримечательность Тёмных, начала рассказывать я. Пару тысячелетий назад они докопались до этого чуда, так что не переживай, скорее всего, не поняли природы явлений. Ты сам сказал, что вы владели очень многим. Но нас разбудили, рычал Арвиль. И если это не дело одиночки, а проект, находящийся под юрисдикцией Подгорной Королевы, всё совсем плохо. А есть ещё долины. Да, их четыре, но идти далеко, разбросаны по всему миру и две разрушены. Последняя уцелевшая на другом материке. А нас ещё и поймали эти гады. «Ищи позитив», – посоветовала я Хайлару, – «представь, как бы выглядело, если бы мы сами в эту долину пришли, и наверняка не через парадную дверь. Открываем твой тайный проход, а там целый город, ну, очень удивленных дроу. Потому что живут в этом месте уже не одну тысячу лет, а о наличии черного хода и не знали, и что мы им скажем?» «Здравствуйте», – хихикнул Ар, дракона-туристу. «Я тоже начинала давиться смехом, представляя себе эту картину». Облика Морале продолжила фразу из эномирной пьесы, на которой ходила в своё время. Так, хватит веселиться, попытался успокоиться спящий. Это нервное. Возможно, улыбнулась. Кстати, в свете этого нам очень повезло с Ренвиром. С чего это? Город туристический, но большого потока народа тёмные не хотят, охотно пояснила я, а желающих много, потому и очередь на посещение долины расписана на несколько месяцев вперёд. О, как, задумался он, и правда повезло. Он там живёт, получается. Ну да, кивнула в ответ, потому что не делается всё к лучшему. Орвель хмыкнул и снова пропал. Всё же быстро у него меняется настроение. Одна маска стремительно отбрасывается, чтобы взять в руки следующую. И чтобы с ней с лица хвостатому нужно ничтожно мало времени. Вир взвесил в руке камень перехода и закрыл глаза. Постепенно арка заискрилась радужными переливами. Цвета дрожали, перетекали, создавая ощущение того самого каскада, именем которого и было названо это место. Не из-за цветных эффектов, возразил Арвиль, из-за метода перемещения. Эм, это сложно, я потом тебе объясню, ладно? Желательно иметь возможность нарисовать, а у нас её нет. Конечно, я была не против. Сияние покидало гранит, концентрируясь в воздухе внутри арки. Скоро оно загорелось так, что разглядеть что-либо на другой стороне проема было невозможно. «Можем идти!» Командир выпрямился и махнул рукой, приказывая отряду заходить. Сам направился к нам. В радугу, дрожащую в окружности меня, по очереди ныряли темные и арахны, но пронаблюдать, как они исчезают, я не смогла. Тринвер остановился прямо передо мной, поклонился и предложил руку. «Льета!» Позвольте проводить вас в мой город. Разумеется, я вложила пальцы в тёплую ладонь, краем глаза замечая, что Дарри е слегка удивилась. Видимо, ожидала, что нахальный тёмный фэри опять будет навязывать своё общество ей, но фэри был умным, что, в общем-то, и не удивительно. Тренвир Дельмеридит, вы поистине занятная личность. Одним поступком суметь и щёлкнуть по насу объект своего интереса, и проконтролировать меня. Как бы вы ни были увлечены переселенкой, такой феномен, как я, ваша покорная слуга, из виду упускать нельзя. Конечно, буду рада увидеть это поистине легендарное место, милостиво согласилась я. А почему ваш город? Потому что в своё время именно мои предки нашли эту долину, спокойно проговорил Тренвир подводя меня к каскаду. Я зачарованно смотрела на воздух, который был наполнен цветами невероятной яркости. дрожал, переливался, манил коснуться, чтобы проверить, не осядет ли это волшебство на коже. Каскад. Арвиль был так же заворожен, как и я. Сколько тысяч лет прошло? Я выдохнула, встряхнула головой, отгоняя иррациональный страх и решительно шагнула в портал. Ощущения были самые обычные, то есть почти никаких. Несколько секунд я просто висела в бесконечной радуге, которая полыхала так, что не спасали даже сомкнутые веки. Затем наступила спасительная темнота. Меня потянули за руку куда-то в сторону. Послышались голоса и звуки, но к полумраку я привыкла далеко не сразу. Зато когда привыкла, я никогда не видела это место, а иллюзии, что мне показывали, не передавали и десятой доли его великолепия. Творение Хейларов, которое доработали фейри, превратив в настоящую жемчужину подгорья. Город утопал в полутьме, которую лишь немного рассеивал растущий на потоке и стенах лишайник. Впрочем, он покрывал не только стены, но и лета. Светящиеся гроздья прикрывали древность каменных сводов. Как маленькие луны, высоко-высоко под сводами парили сияющие сферы. Где-то вдалеке слышался шум водопада. Я повернула голову и замерла, поражённая не только великолепием радужного потока, но и узнаванием. Я тут уже была. Совсем недавно это место показывал Орвелл, когда впервые рассказал о Хайларах. Только во сне был день, потому вода горела невероятно ярко. Сейчас же сверху падали едва видимые лунные лучи, и вода сверкала светом лишайника. Делар Хор с гордостью выдохнул Тренвир, оглядывая город, лежащий у ног, жемчужина гор. Как я про вас со случайными ассоциациями, невероятно красив, честно признала я. А где огненное озеро? На другой стороне долины. улыбнулся дрор, разворачивая и чтобы подозвать Дашку и Креону. Это тебе не видно. Скажи, что тебе очень хотелось бы увидеть такое чудесное место. Я послушно озвучила, тем более что желание и правда было. Разумеется, качнул головой эльф, и я непременно выделю время и лично всё покажу. Прошу прощения, но вынужден вас оставить на несколько минут. И экс-посол удалился, чтобы что-то передать брату. Спустя несколько минут Дроу вернулся и, улыбнувшись, сказал, «А теперь позвольте проводить вас в мой дом. Можем пройтись, или я открою портал. Что предпочитаете, барышни?» Я взглянула на подруг, но они не торопились высказываться. А далеко? На всякий случай поинтересовалась, понимая, что длительной прогулки сейчас не осилю. «Полчаса», — пожал плечами Дроу, — Я живу во внешнем круге города. Тогда можно и прогуляться. Он склонил голову и отодвинулся, взмахом указывая в направлении одного из переходов. Пропустив нас вперёд, Ренвер шагнул следом. Несколько минут шли в тишине. Дарья нарушила молчание первой. Я считала, жить в центре наиболее престижно. Она запнулась, поймав внимательный серый взгляд, но продолжила: Вы человек высокого положения, и то, что живёте на окраине, странно. Милая Даша, бархатно рассмеялся тёмный эльф. Уж поверьте, моя крайна значительно привлекательнее пыльного и суетного центра. Он замолчал с иронией, поглядывая на девушку, очевидно, ожидая от неё дальнейших шагов. Расскажите, в чём суть? Всё же попросила переселенка. Красивое место, почти пропел фейри из категории лучше один раз увидеть. Дразнит Он ее дразнит, аккуратно и из-под вальвызывая на контакт и будит эмоции. Раньше Дашка воспринимала его как очередной надоедливый фактор. Дроу, в отличие от Тайлин, не произвел на нее почти никакого впечатления. Он был другой. Не хуже, нет, просто не того типа мужчин, которые ей нравились. Вот Тренвир поставил себе цель, а теперь не торопясь идет к ней. И не спешит, потому что уверен, никуда от него кореглазка не денется. Она в его городе. А вот не получит, мрачно буркнул спящий. Пусть феери обломает зубки, у меня на девочку свои планы. Как это, опешила я. Ар, зачем? а нацелитель душ отрезал Хейлар. Тебе напомнить, что собой представляет моя раса, или не надо? А то, что малышка сумела увидеть мою энергетику, говорит о многом. Кстати, и сейчас смотрит, понимает и молчит. Просто редкостная умница. Я покосилась на Дарью, но она быстро отвела взгляд и перекусила губу. Думает. «Арвиль, ты понимаешь, что придется им рассказать? На Креон у тебя тоже планы, изворотливый мой?» «Конечно, расскажем», – ласково заверил ветер грез и, не подумав ответить на последний вопрос. «Арвиль», – зловеще протянула, поджимая губы, – «я не потащу их в город». «Куда ты денешься?» – спокойно спросил он. Могу наполнить, что сейчас рыжая отдаст всё и даже больше, чтобы никогда не вернуться в долину. С Дарией та же ситуация, а я могу дать им не только гарантию безопасности, но и нечто большее. Объяснись. Потом, возразил он, надо встретиться, и тогда я всем и всё объясню. Более не утруждая себя разговорами, глюк моего разума опять ушёл в неведомые дали, а я не злилась, вот не могла, в душе царило только восхищение такой непомерной наглостью. Я тоже тебя обожаю, тихо рассмеялся на миг вернувшийся Орвиль и не оставляя шанса ответить на это сенсационное заявление, ушёл окончательно. Пока длился мысленный диалог, мы вышли на широкую пустынную улицу. Тренвир назвал ее «Внешние аллеи». Решив немного отвлечься от ары и его загадок, я обратилась к архитектуре темного народа. Если недавно я целенаправленно отрешилась от созерцания, то сейчас окунулась в него с головой. Все же любила знакомиться с городами, а у этого определенно был свой дух, притом шаловливый и не очень вязался с именем Геллар Хорр. Под гордым именем «Последняя крепость» ожидалось увидеть что-то грандиозное, монументальное, то, чему нет равных, а он? Он был воздушным, прекрасным, тонким. «Почему его так назвали?» – прямо задала интересующий вопрос. Дроу на миг растерялся, но кинул взглядом панораму и понимающий улыбнулся. «Гелархор многолик и рьяна. Даже нам, разумным, скучно постоянно придерживаться стереотипов». Почему, думаете, города различаются? Наш живой. Тот он усмехнулся и весьма покосный, хотя скорее всего это лишь легенда. Расскажите, по любопытству володарья. Мы остановились. Кри застряла у последнего фонаря и теперь щупала его, пытаясь определить металл, из которого он сделан. Дрово лишь загадочно улыбнулся и решил пойти нам навстречу. В своё время из него пытались сделать крупный туристический центр. стало много посторонних, которые, конечно же, относились к городу не так бережно, как местные, да и просто не очень хорошо себя вели. Коммерция процветала. Деллархор стали активно перестраивать, корректировать под новые нужды, и постепенно он стал превращаться в типовой. Уходило что-то особенное, понимаете? Видимо, городу это очень не понравилось. Там, где расчёт, нет места душе, вздохнула я. В чём-то вы правы. Тренвир встряхнул головой и вернулся к теме. Всё шло хорошо для чиновников. Поток туристов был стабильным, доходы росли, но и этого им оказалось мало. Тогда и было принято решение об уплотнении местного населения для увеличения полезной площади. Всё же люди бизнеса во всех мирах одинаковые, усмехнулась Переселенко. Какой бы расе ни принадлежали. Верно. Внимательно взглянул на неё Тренвир. Мелкие пакости, портившие жизнь дельцам и отдыхающим, случались и раньше, но с выходом указа об уплотнении дело приобрело поистине роскошный размах. "Пакости?" недоуменно переспросила Креона, которая ради такого дела даже отвлеклась от ковыряния когодком фонарного столба. "Да," тихо рассмеялся Дель Мерридит. Просто незаметно жизнь визитёров стала усложняться. ломалось всё, что могло сломаться, рвалась одежда, пороги вдруг становились неожиданно высокими, только что бывшие на месте ступеньки втягивались в камень, что вело к падениям. Было весело, причём события затрагивали только приезжих и тех, кто активно на них зарабатывал, и ещё некоторых местных, которые хотели сделать из города невесть что. А это не могло быть проделками оппозиции, спросила Дарья. Версия с городом кажется совсем уж фантастической. Могло, легко согласился Вир. Но действовать с таким размахом можно только с помощью эгрегора, то есть без мистики всё равно не обошлось. Да и всем доставалось по-разному, особенно страдали те, кто пытался отковырять что-нибудь на память. За любой камыш ожил хор карал нищадно. Прочим то, что долина не выпускает во внешний мир свои частички, как раз не новость. Слышала, когда вы нашли это место, обнаружили залежи интересного и странного камня, аналогов которому нет. Рыжая наконец отцепилась от железки и подошла к нам. Верно. Вер жестом предложил проследовать дальше. вывести по роду не получалось. На выезде появлялось силовое поле неизвестной природы, которое не выпускало транспорт, но хоть об этом и известно, туристы всё равно не оставляют попыток до сих пор. Тогда у меня вопрос. Дашка задумчиво накрутила на палец прядку волос. Почему это место так используется? «Я, конечно, сужу по реалиям своего мира, но если бы у нас нашли что-то настолько интересное и своеобразное, сюда вообще никого постороннего не пустили бы, и даже местонахождение держали бы в строжайшем секрете». «Ну, о существовании Гелархора общественность узнала лет через пятьсот после его обнаружения», – улыбнулся темный. «Наверняка за это время тут обшарили все, что могли, но, очевидно, так ничего и не поняли». «Ясно». В дальнейший путь мы проделали, слушая интереснейшую лекцию о том, как это место осваивали, чем оно живет сейчас и каковы планы на будущее. Рассказывал эльф, своеобразно. Мог говорить о политических тенденциях и новых указах, но, увидев интересную постройку, тут же переключался на особенности архитектуры и объяснял, каким именно веянием дом обязан крышей такого вот образца. Странно, что с такими особенностями ведения беседы он занимал должность посла. Я бы сказала, очень странно. Или один очень умный Дроу решил, что слишком откровенно показал свой разум и теперь постепенно пытается сгладить впечатление. Но зачем? Это невыгодно. Не понимаю. Но мне, наверное, и не положено. Дроу старше меня раза эдак в три. И еще не стоит забывать об особенностях психики и воспитания. Чувствую себя цыпленком. Мелким, не оперившимся. Напоминая о себе, за пазухой заворочалась пригревшаяся ладушка. Паучишка отодвинула лапками край куртки, осторожно выглянула и тут же спряталась обратно, увидев, где мы. «Так много труу!» — округлив глаза, пробормотала она. «С пробуждением, госпожа Лада!» — раздался над ухом приветливый голос темного. «Надеюсь, вы хорошо переносите путешествие. Не волнуйтесь, скоро мы будем в моем доме». «Спасибо!» Не охотно ответила доченька, выглядывая и настороженно глядя на мужчину. Я тоже была обеспокоена, не замечала прежде за Дроу особого желания с ней общаться. "Лиета, не волнуйтесь", серьёзно сказал тёмный. "Я и раньше хотел побеседовать, но вы были очень нервными, поэтому и пришлось отложить разговор на какое-то время. И не надо так пугаться того, кто проявил элементарную вежливость". Это не причина записывать меня в подозрительные субъекты. Что вы? Внезапно передо мной, закрывая нас с Ладой, появилась ласково улыбающаяся Дарья. Сама собой, разумеется. Кстати, лорд Тренвир, а что там за сад? Мне казалось, под землёй деревья не растут из-за недостатка солнечного света. Продолжая тараторить непонятную чушь о важности хлорофилла в фотосинтезе и невозможности его выработки в таких условиях, девушка подцепила Дроу под локоть и увлекла вперёд. Какая способная девочка, протянула Криона, глядя вслед. И какой наглый Дроу. О чём ты? непонимающе нахмурилась я. Этот тип сейчас пытался накинуть на вас метку. Для этого нужно находиться близко в течение нескольких минут до и после установления, пояснила драконица. И снимается эта штука очень-очень сложно. Ой-ой-ой, ни на что больше меня не хватило. Не то слово, согласилась огненная. Я сказала Дарье, и она очень быстро сообразила, что делать. Вот гад, покачала головой, восхищённая предприимчивостью тёмного. Ну, пожала плечами рыжая. Я бы так не сказала. Мы же ожидали чего-то такого. Зато теперь понятно, почему он так разговаривал. Сбивчивая речь, сбивчивые мысли у слушателей, вздохнула я. Ослабление внимания, а значит и концентрации. «Очень умный дроу», — уже привычно заключила Кри, «начиная думать, что мы отсюда никогда не выберемся». «А нам и не надо», — почти неслышно ответила я. Она пристально посмотрела и кратко сказала. «Расскажешь?» «Да». Также лаконично согласилась я. Мы быстрым шагом догнали пару. Тренвир огляделся и хотел притормозить, но на нём мёртвым грузом висела щебечущая Дарья. Судя по лицу тёмного, сейчас он разрывался между государственными и личными интересами. Дашка избавила его от метаний, как только мы подошли. Быстро отошла и вопросительно взглянула на Креону. Взгляд волшебницы на микро сфокусировался, затем она отрицательно и еле заметно качнула головой. Видимо, метки на переселенке нет. М да. Весело мы попали. Вот и пришли, раздался мелодичный голос хитроумного типа, отвлёкший меня от нерадостных мыслей.